только Мари имела значение. А Мари отвергла его теперь, когда он находился совсем рядом, когда он приехал, готовый забыть все нанесенные ему оскорбления. Уж не созданы ли эти люди только для того, чтобы унижать его при каждой новой встрече? Его светлость бувиль «Видно, знал, что она поступит именно так», — проговорил Бородач, «потому что он пишет мне в письме, если мадам Мари, что весьма вероятно, откажется видеть синьора Гуччо, «А сами-то вы не знаете, почему он так написал?» «Нет, не знаю», — ответил Гуччо. «Но надо полагать, что она наговорила обо мне мессиру Гувилю немало неприятных вещей, раз он так правильно все предугадал. Но ведь у нее никакого другого мужчины и в помине нет», — твердил Бородач. Гуччо чувствовал, как его охватывает ярость. Черные брови грозно сошлись в вертикальной складке, прорезавшей лоб, на сей раз... Он в полном праве не церемонится с Мари. На жестокость он ответит еще большей жестокостью. «А мой сын?» — спросил он. здесь. Мы его привезли. В соседней комнате мальчик, который был внесен в списки королевской фамилии, которого вся Франция считала умершим девять лет назад, с любопытством смотрел, как приказчики подсчитывают выручку и развлекался, разглаживая гусиное перо». Жан до крысы открыл дверь. «Жанно, иди сюда», — сказал он. Гудча внимательно прислушивался к тому, что происходило в нем, стараясь вызвать в душе волнение. «Мой сын, я увижу своего сына», — думал он. На самом же деле он не чувствовал ровно ничего. А ведь он сотни раз представлял себе эту минуту. Но одного он не мог предвидеть. Этого торопливого топота по-деревенски неуклюжих шагов, доносившихся из-за двери. Ребенок вошел. На нем были коротенькие штанишки и нечто вроде блузы. Непокорные светлые волосы ерошились над чистым лбом. Настоящий деревенский мальтишка. Наступило неловкое молчание, и ребенок отлично понял, что трое этих мужчин чем-то сконфужены. Пьер подтолкнул его к Гуччо. Жанно, это... Надо было что-то сказать. Сказать, Жанно, кем ему приходится Гуччо. И сказать надо было только правду. Это... Твой отец. Гуччо, пусть это было нелепо, ждал бурной радости, объятий, слез. Маленький Жанно поднял на него голубые удивленные глаза. — Мне сказали, что он умер, — произнес он. Гуччо словно ударили. Злобная ярость вскипела в нем. — Нет же, нет, — поспешил вмешаться Жан-де-Кресе. Он был в отъезде и не мог писать нам, не так ли, дорогой Гуччо? — Сколько же лжи! Пришлось выслушать этому ребенку, — подумал Гудчо, — терпение, терпение. Эти злодеи дошли до того, что сказали мальчику, будто его отец умер. И так как нельзя было больше молчать, он проговорил, — какой он светловолосый. — Да, он очень похож на дядю Пьера, брата нашего покойного отца, чье имя я ношу, — ответил бородач. — Жену, иди ко мне. Иди, — позвал Гудчо. Ребенок повиновался, но его маленькая шершавая рука, словно чужая, лежала на ладони Гуччо, и когда тот поцеловал его, он вытер щеку. «Мне хотелось бы, чтобы он побыл со мной несколько дней», — продолжал Гуччо. «Я отвезу его к моему дяде Толомеей, которому не терпится взглянуть на внука». При этих словах Гуччо машинально, совсем как Толомеей, прикрыл левый глаз. Жанно смотрел на него, открыв рот». — Сколько же у него оказывается дядей? Все только и говорят о каких-то дядях. — У меня в Париже есть один дядя. Он присылает мне подарки, — проговорил он звонким голосом. — Как раз к этому дяде мы и поедем. — Если твои дяди ничего не имеют против, вы не возражаете? — спросил Гуччи. «Э, — Конечно, нет, — ответил Пьер де Кресе. Его светлость Бувиль предупредил нас об этом в своем письме и наказал нам исполнить вашу просьбу. Нет, решительно эти крысы боялись даже пальцем пошевелить без разрешения Бувиля. Бородач мечтал о подарках, которые банкир не применит сделать своему внучатому племяннику. Очевидно, расщедуется и даст кошель золота, что будет весьма кстати, ибо в этом году на скотину напал мор. И кто знает, банкир стар, возможно, он собирается включить мальчугана в свое завещание, а Гуччо уже предвкушал месть». Но месть — плохое лекарство от утраченной любви. Первым делом мальчика прельстил конь Гуччо из сбруя с папскими крестами. Никогда еще ему не приходилось видеть такого красивого скакуна. Со смешанным чувством любопытства и восхищения разглядывал он также одеяние этого свалившегося с неба отца. Он любовался узкими панталонами, Даже на коленях не было складок, мягкими сапожками из темной кожи и дорожным костюмом, такой костюм он видел впервые, короткий, с маленьким капюшоном плащ из кропчатой материи цвета оттеней листвы, застегивающейся спереди до самого горла на множество пуговиц, пришитых тесемками.